Глава 64. р и з е н т замер в безмолвии. Кассиан зарычал, а Зрель, повисший между нами, безуспешно пытался поднять голову. Я же смотрела только на Тамлина, которого некогда очень любила, а затем глубоко возненавидела. Он не вошёл к возвышению, остановившись примерно в д 20 локтях от нас. На нём была перевязь с ножами. иллирианскими охотничьими ножами, о чём, живя при дворе весны, я не знала. Золотистые волосы Тамлина стали короче, лицо исхудало и вытянулось. А зелёные глаза... Они округлились, разглядывая меня с головы до ног. Мои боевые доспехи, иллирианский меч и кинжалы. Но больше всего то, как я стояла рядом со своими друзьями, со своей семьёй. Пожалуй, такого поворота событий он не ждал. И я никак не ожидала, что Тамлин сделается сообщником правителя сонного королевства. «Нет», — выдохнула я. Тамлин решился сделать ещё один шаг. Он смотрел на меня так, словно я была призраком. Лосенчий металлический глаз бешено вращался, положил ему руку на плечо, предостерегая от дальнейших шагов. «Нет», — уже громче повторила я. «Теперь понятно, какова была цена», — тихо произнёс Ризант. Я вгрызалась в стену, вставшую между его и моим разумом. Я пыталась разжать проклятый кулак, удерживавший мою магическую силу. Тамлин словно не замечал Риза. Впервые за всё это время он поднял глаза на короля и сказал. «Я дал слово и сдержу его». Король улыбнулся. «Ты что наделал?» — спросила я, делая шаг к Тамлину. «Мы заключили с Тамлином договорённость», — ответил мне король. «Я возвращаю ему тебя, а он соглашается пропустить мои силы в притянию через земли своего двора и соглашается расквартировать у себя часть моих войск, пока мы уничтожаем дурацкую стену». Я замотала г о л о в о й и посмотрела на Лассена. Тот отвернулся. «Совсем с п я т и л зарычал Кассиан. Тамлин протянул ко мне руку. «Фейра, иди сюда». Он приказывал мне, как собачонке. Я не шевельнулась. В голове крутилась только одна мысль. Надо вернуть себе магическую силу. «Таких женщин, как ты, очень тяжело удержать», — сказал король. «Разумеется, мы условились и о том, что ты будешь работать на меня после того, как я верну тебя мужу. Но я что-то запамятовал. Мужу или будущему мужу?» а с а н смотрел то на меня, то на Тамлина, то на короля. Его лицо становилось все бледнее. Я попятилась к Ризанду и Кассиену, державшим под руки раненого а з р е э л я «Правда, это еще не все. У Юриана тоже есть скромное желание. Тогда мы одной стрелой убьем двух зайцев», — продолжал король. Ему захотелось увидеть верховного правителя двора ночи мертвым, а предварительно узнать, с кем верховный правитель водит дружбу. Юриан все пятьдесят лет ждал, что ты проговоришься. Твоё молчание сводило его с ума. Что ж, Юриан, теперь ты можешь осуществить своё желание. а н е твои. Делай с ними, что захочешь. Мои друзья напряглись. Даже Азриэль потянулся к оружию, забрызгав кровью мои сапоги. «Я никуда с тобой не пойду», — твёрдым голосом заявила я Тамлину. «Не торопись, дорогая», — возразил мне король. «Когда я завершу свою часть соглашения, ты заговоришь по-другому». Он не шутил. Мне стало по-настоящему страшно. Король кивком указал на мою левую руку. «Я оборву связующую нить между тобой и Ризендом». «Не делай этого», — прошептала я. «А как еще там Лину удержать свою невесту? Кому понравится, когда жена раза в месяц сбегает к другому?» Риз хранил молчание. но его рука крепче сжала руку Азриэля. Он наблюдал, взвешивал. Как и я, он пытался сбить замок со своей силы. Одна мысль о том, что наши души лишат возможности общаться. Мы стояли у возвышения, образовав неправильный полукруг. Тамлин все еще не решался подойти к нам ближе. «Останови короля», — дрогнувшим голосом попросила я. «Удержи его от этого. Я же тебе говорила». Там со мной не происходило ничего плохого. Я ушла. Ты была не в себе. Сердито бросил тамлин. Через связующую нить он помыкал тобой. Ты никогда не задумывалась, почему я так часто уезжал. Я искал способы избавить тебя от этой нити. А потом ты сбежала. Сбежала, потому что в твоём доме я медленно умирала. Правитель сонного королевства насмешливо цокнул языком. Что там, блин? Она не торопится повиснуть у тебя на шее? И слёз благодарности тоже не проливает. Тамлин зарычал на него и снова протянул ко мне руку. «Возвращайся домой со мною, без промедлений». «Нет, Фейра!» «Он смел мне приказывать». Рис едва дышал, превратившись в статую. Я догадалась, он всеми оставшимися у него силами пытался с к р ы т ь наш запах. Парные узы — это гораздо серьёзнее, и последствия могли быть иными. Юриан успел выхватить меч. Он смотрел на Мор, словно решил начать расправу с неё. Азриэль заметил это, и его окровавленное лицо перекосило от ярости. Кассиан тоже всё видел. Чувствовалось, Кассиан оценивает шансы, готовясь вступить в бой и защищать друзей. До сих пор я лишь атаковала невидимый кулак, удерживающий мою силу. Теперь я решила поменять тактику, и стала нежно его поглаживать, мысленно произнося. «Я фейка и не фейка, всё и ничего», — обращалась я к заклинанию. «Ты не властен надо мной. Я такая же, как ты, настоящая и призрачная. Я всего лишь шепот силы. Ты не властен надо мной». «Хорошо, я отправляюсь с тобой», — сказала я Тамлину. Лассен, толкавшийся возле него, удивлённо вскинул голову. «Но в том случае...» если их не тронут и позволят уйти отсюда. Ты не властен надо мной. Как я и думала, мои слова изрядно рассердили Тамлина. Они же чудовища, они... Тамлин не договорил, устремившись ко мне с намерением схватить, вытащить отсюда, а затем перебросить ко двору весны. Ты не властен надо мной. Кулак, сжимавший мою силу, ослаб, потом исчез. Тамлину оставалось до меня несколько локтей. Как он торопился! Я превратилась в туман и тень. Переброс увёл меня из-под носа Тамлина. Король тихо засмеялся, видя, как он споткнулся. Вместо меня Тамлин встретился с кулаком Ризанда. Удар сбил его с ног. Я подбежала к Ризу. Он крепко обнял меня за талию, перепачкав мою спину кровью а з р е э л я м о р тут же заняла место Риза, подхватив руку певца теней. Но сила самого Риза «Была по-прежнему заперта каменной стеной, и разрушить ее я не могла». Тамлин вытер разбитый до крови нос и вернулся к л о с с е н у Рука Лассена лежала на эфесе меча. И вдруг Тамлин замер, словно наткнулся на невидимую преграду. Его лицо побелело от гнева. Он понял то, о чем мгновение спустя заговорил король. «Невероятно!» — засмеялся правитель сонного королевства. Твоя невеста не напрасно от тебя сбежала. Она нашла свою пару. Похоже, наша м а т ь обладает весьма извращенным чувством юмора. Но до чего же талантлива эта Фейера? Расскажи-ка, девочка, как тебе удалось снять мое заклинание?» Я не ответила. Глаза Тамлина горели такой ненавистью, что у меня подогнулись колени. «Прости», — сказала я ему вполне искренне. Но Тамлин смотрел не на меня, а на Ризанда, Его ненависть была почти звериной. «Ты...» — прорычал Тамлин, и у него голос изменился. «Что ты с ней сделал?» Позади нас открылись двери. Тронный зал наполнился солдатами. Некоторые были похожи на убитого мною от Тора, иные выглядели ещё хуже. Солдат становилось всё больше. Они встали у всех дверей, клацая доспехами и оружием. Морх, Кассиан и даже ослабевший а з р е л ь внимательно приглядывались к солдатам и их оружию, выбирая наилучший путь к отступлению. Мы с Ризом смотрели на Тамлина. «Никуда я с тобой не пойду», — бросила я Тамлину. «После свободы вернуться в клетку? Бесхребетный глупец! О чем ты думал, когда продавал всех нас королю? Ты хоть знаешь, что он намерен сделать с помощью котла?» «С его помощью?» «Я намерен сделать очень и очень многое», — отозвался король. В тронном зале появился котёл. «Сейчас и начнём». «Убей его! Убей его! Убей его!» Я не знала, кому принадлежал этот голос, мне или котлу. Не всё ли равно кому? Я призвала всю свою магическую силу. У меня появились когти, выросли крылья, меня окружили тени, вода и огонь, и вдруг всё исчезло. Невидимая рука снова сжала мою силу в кулак. Мне показалось, будто меня схватили за горло. Я даже вскрикнула. «Вот так!» — щелкнул языком король. «А ты далеко не проста, Фейра. Дитя семи дворов, п о х о ж и е и не п о х о ж и е на них. Удивительно, как котёл ластится к тебе. И как ты собиралась распорядиться им? Может, хотела его уничтожить?» «С твоей книгой у тебя бы это получилось». Я молчала. «Ничего, скоро ты сама всё расскажешь». Усмехнулся король. «Её с тобой соглашение не з а к л ю ч а л а в е р н о Но твой хозяин заключил, и тебе придётся подчиниться». Меня обожгло яростью. «Если ты заберёшь меня силой», — пригрозила я Тамлину. «Если попытаешься разлучить с моей парой, я тебя уничтожу». «Я уничтожу твой двор и всё, что тебе дорого». Тамлин изменился в лице. «Ты сама не понимаешь, что говоришь?» л а с е н а от моих слов скрючила. Король подал знак караульным, стоявшим у двери, через которую в зал входили Тамлин и Лассен. «Конечно, не понимает», — согласился король. «Но скоро поймёт». «Можешь не волноваться, Тамлин. Никакие разрушения твоему двору не грозят». Дверь снова открылась. В зал вошли четыре женщины. Четыре оставшиеся королевы. За королевами следовали их караульные. «Фейра Аркерон, сейчас ты убедишься, что в твоих же интересах вести себя разумно и не пытаться бунтовать. И не только в твоих». Четыре королевы смотрели на нас с нескрываемой ненавистью. Потом они раступились, давая дорогу караульным. Весь страх, какой я испытывала прежде, показался мне пустяком, когда я увидела, кого караульные тащат к возвышению — моих сестер, связанных с кляпом во рту.